Я забыл в ту минуту все на свете, и Полину, и Настеньку, и даже своего коня. Ковалье, ангаже водам! Музыканты, вальс. Позвольте, нужно ангажировать вас на вальс. Благодарю вас, миссия Калинович. Очень рада. Я ночью выходила в сад Жаль, я не знал об этом Я тоже не спал Да, у вас горел свет Работал Некоторые заметки для памяти Я сейчас описываю одно семейство м -м, Богатое, которое живет, положим, м -м, в Москве И в котором есть, между прочим, дочь Девушка умная и, как говорится, с душой, но светская <свет?> По-вашему, это недостаток? Кстати, у моей героини э, есть талант. У нее прекрасный голос, но он никогда не прозвучит на сцене. Петь для публики? Как то возможно? Вот, видите, и вы считаете подобное немыслимым. Но суть моей повести в другом. В чем же? Девушка это имела несчастье внушить любовь человеку, вполне, как она сама понимает, достойному, но нестоящему стоящему породы на одной с ней ступени. Вы называете любовь несчастьем? Она знает, что эта страсть составляет для него всю жизнь. Что он чахнет. И что достаточно одной ничтожной ласки с ее страны, чтобы этот человек ожил. У меня от все кружится голова. Он будет танцевать. Еще, еще тур. Только один тур. Умоляю. Продолжу свой рассказ. Она все знала, все понимала, и у нее доставало духа со своими светскими друзьями смеяться над подобной страстью. Зачем да же тут смеяться? Разве что он совсем не нравился ей? Он даже и нравится, но человека без состояния светская девушка полюбить не может. а чего ж не может. Напротив? Напротив? Да. Одна моя кузина, очень богатая девушка, вышла против воли матери за даму кавалергарда. За кавалергарда же? Да, но у него ничего не было. княжна. Благодарю за этот вальс. Месье Калинович, танцуйте, пожалуйста, со мной, Кадриль. Я только хотел просить вас об этом. Пардон, пардон, господин Калинович. Да, князь. Э -э, мне надобно моя дочь. Катрин, приехал господин Четверяков. Месье Калинович, вы прекрасно танцуете. Спасибо за одобрение, мадемуазель Полина. Э -э, скажите, да. что это за толстяк? Где? Который беседует с князем из с княжной. Непомерно. Толстый, тройной подбородок. Как вы не знаете, это же месье Четвериконов. Богатейший человек в губернии. У него золотой мемец <связывающий> Вот как? -х -х. Да, это самый завидный жених здесь. И у князя, у князя на него имеются виды. У князя? Конечно, чему вы удивляетесь. Это может быть отличная партия для Катрины. Простите, для княжны? Четверяков? Этот монстр, жених княжны? Кавалье, ангаже его Кадриль музыканты! Княжна, позвольте, позвольте ангажировать вас. Я уже ангажирована, месье Кавинович. Ну, обещали. Я уже ангажирована. Вы готовы, княжна? Да, миссия Четверяков. Смысл моей повести повторяется в жизни на каждом шагу. Мадам, авансей! вам соло! Господин Калинович. Да, да, товарищ. Могу я попросить вас уделить несколько минут докучливому старику? Докучливый да, старик, князь, с вашей стороны не более, как кокетство. Мне, господин Калинович, хотелось бы сделать вам один довольно, может быть, нескромный вопрос. Ну, Если вопрос нескромен, то, может быть, лучше его совсем не делать? Да, но подталкивает сделать его искреннее желание вам добра. Я лучше рискую быть нескромным, нежели промолчать. Я слушаю вас, князь. Спрашивайте. Спросить я вас хочу, милейший господин Калинович, действительно ли справедливы слухи, что вы женитесь на дочери бывшего смотрителя училища, на мадемуазель Анастасии Годневой. Мадам, рекуле! Так как же, господин Клиноч, это верно? Вопрос князь в самом деле не совсем скромный. И вы не хотите на него отвечать, не так ли? Я не столько не хочу, сколько не могу. А, потому что если слухи существуют, то ни я, ни мадмозель Анастасия Годнева в том не виноват. Глаз народа, говорит пословица, глаз Божий... Во всякой сплетни есть всегда тень правды. Впрочем, не в том дело. Я вас решительно хочу сегодня допрашивать. Скажите мне вот что, имеете вы состояние или нет? У меня ничего нет. Ну, может быть, вам угрожает наследство какой-нибудь бабушки, тетушки? Все мое наследство в моей голове. О, наследство, если хотите, очень хорошее. Но для жизненных ресурсов совершенно уж ненадежно. Головные товары, моншар, куда как туго продаются. Вы, князь, решительно на все смотрите с одной только хозяйственной стороны. А как прикажете смотреть? Вы не школьный теперь смотритель, а литератор. Человек, вызванный на очень широкое и серьезное поприще. Я очень рад, князь, что вы договорились до значения литератора. Мусор, звание литератора и заставляет вас быть осмотрительным. Вам будет грех каким-нибудь неблагоразумным браком спутать себя по рукам и ногам. А, князь, говорите, как будто я уже женат. Ну да, положим, что вы уже женаты на той девушке, о которой мы сейчас говорили. А что дальше? Нет, решительно оставайтесь холостяком или женитесь на богатой. Последнее даже лучше. Я всегда был довольно скромным Очень верю и потому рискую говорить с вами совершенно нараспашку о предмете довольно... Чикотливом. Вы теперь приняты в доме генераль, что так радушно. Ну, по крайней мере, со стороны Мадемуазель Полины. И потому. Ну чтобы вам похлопотать тут. О, боже мой, какая бы тогда для вас и вашего таланта открылась будущность. Для моего таланта? Да. Да. Тысяча душ, мол, шар, удивительно устроенного имения, да денег, которым, покуда еще счета, никто не знает. Тогда поезжайте в Петербург, Москву, Одессу, за границу. Пишите свободно в каком угодно климате. Князь! Иду, иду, господин Шпириков, я иду. Подумайте, Кулинович, в каком угодно климате. Вот он, свет Выйти за какого-нибудь монстра, богача, продать себя Мазурка, генераль Ваше вот, княжна, месье Четыреков Вам открывать мазурку променад